Глава тринадцатая. Эрик. Визит в СИЗО дался мне нелегко. Острота боли еще не прошла, я так и не смирился со смертью Леры. А может быть, болезненный вид Васильевой надавил на какие-то струны души, но чувствовал себя до тошноты паршиво. Казалось бы, добился своего, отомстил, наказал виновницу ДТП, а удовлетворения не получил. Сердце по-прежнему ныло и болело, хотелось залить горло виски и забыться навсегда. Куда теперь, Эрик Борисович? Санек, ты свободен, я сам поведу машину. Но нельзя, я с вами. Я выхватываю у него ключи, ныряю на водительское сиденье, захлопываю дверь и блокирую ее. Мотор заводится плавно, с полуборота. Вижу распахнутый в крике рот помощника, его безумные глаза. Слышу, как он стучит по бамперу, но мне все равно. Я хочу Клери, хочу рассказать ей, как сломал, уничтожил врага. Выезжаю на трассу, несусь по ней, вдавив до пола педаль газа. Мимо проносится со свистом встречной машина, зеленой стеной мелькает лес за окном, а я стремлюсь туда, где последний раз был счастлив, где строил планы на жизнь. К озеру сворачиваю, не снижая скорости, и только когда колеса вязнут в песке, наконец останавливаю машину. Несколько минут сижу, не двигаясь, потом выбираюсь на воздух. Сегодня прохладно, небо опять затянуто тучами. «Это по тебе природа, — плачет, — шепчу любимый, — и увязаю в песке бреду к мосткам пирса. В будний день в кемпинге мало народу виднеется между деревьями парочка авто, на пляже вообще пусто. Смотрю на свинцово воду озера, на темное пятно в его центре. Интересно, что там?» Резко сворачиваю к лесу, где замечаю лиловые заросли. На высоких по пояс стеблях сидят собранные в кисти цветки. Кажется, их называют Иван-чай, появляется непрошенная мысль. Я ломаю ветки, собираю огромный букет и бегу с ним к мосткам. Останавливаюсь на самый край смотрю в воду. В эту черную глубину прыгнула Лера, я помчался за ней. Испугался дурак, что воронка затянет. Улыбаюсь уголками губ своему глупому страху. Кто же знал, что костлявая с косой найдет Леру на следующий день? «Прости, дорогая, бросай первый стебель. За все прости. Еще несколько. Если бы я не настаивал на замужестве. Зачем, идиот, поторопился, зачем?» Высыпаю веером все цветы и смотрю, как они качаются на волнах и с каждым отливом относятся все дальше к воронке. В груди разливается боль. Отчаяние скручут душу так, что нечем дышать. Я сутаженно хватаю ртом воздух, рву воротник рубашки, слышу, как отлетают пуговицы и щелкают по бревнам. Крик раздирает грудь. Присаживаюсь на корточки, набираю пригоршнями воду, плещу ее в лицо, плещу, но легче не становится. Дикое желание нырнуть в эту глубину и поплыть к центру озера лишает разума. Снимаю туфли, потом носки, стягиваю блейзер, сажусь на край и опускаю ноги в воду. Холода не чувствую. Джинсы вгловенно намокают. Наблюдаю, как расползается темное пятно и поднимается выше. Вот она коснулась колен. Вдруг опрокидываясь навзничь и погружаюсь в глубину. Но не успеваю сделать ни одного грибка, как кто-то тащит меня на поверхность, потом на маски Эрик Борисович! — голос Санька дрожит. — Что вы творите? — Отстань. Искупаться хотел. Устало отмахиваясь от него. — В одежде? — Чем не вариант? Мы сидим молча. С волос и одежды стекает вода. Помощник прыгнул за мной, как был, в костюме и ботинках. — Что вы хотели сделать? — спрашивает он, выливая воду из обуви. Ну, топиться точно не собирался, отвечая ему, и ловлю странный взгляд, словно я сказал чистую нелепицу. Ты следил за мной? Конечно. Приказ бати? Нет, сам. Начинаю дрожать, наступает разрядка. Я сам не понимаю, что хотел сделать. Просто был порыв, и все. А зачем? Почему? Вопросы не возникали. Поехали, что ли? Я поведу машину. Давай. В этот сумасшедший вечер я попрощался с любимой и вернулся в отцовский дом. Месяц бродил тенью, но к осени начал приходить себя. Неожиданно меня поддержала Наташка. Она стала часто появляться в особняке. Мы пили вино и болтали, вспоминая детские годы. — Слушай, метла, ты выполнять свои обещания собираешься? — вдруг однажды говорит она. — Какое обещание? — Насчет нашего брака. — Ты хочешь за меня замуж, загуляюсь я, за эту оболочку, без души? Подхожу к зеркалу правда не узнаю себя в тощем, длинном, обросшем щетиной мужике. — Мне все равно. Родители настаивают, я больше не могу сдерживать их атаки. Если хочешь, давай поженимся, равнодушно пожимаю плечами я. Ты же хотел заняться бизнесом, напоминает мне Соколова. Точно хотел, хлопаю себя по лбу я. Вот с понедельника и начну. Мачеха и мать Наташки разворачивают бурную деятельность по подготовке к свадьбе. Я в ней никак не участвую, изучаю производство. Одной из дочерних компаний нашего холдинга является фабрика по пошиву форменной одежды. Мы разрабатываем дизайн и шьем костюмы для медиков, пожарных, охранников, ательеров, поваров, участвуем в показах мод и выигрываем гранды и тендеры. В основном обслуживаем собственные клиники, отели и рестораны, но и выставляем товар на продажу. Вот этим делом я теперь и планировал заняться. Чтобы избавиться от дурных мыслей, погружаюсь в работу, начинаю изучать производство снизов и постепенно поднимаюсь к руководству. Свадьбу почти не помню. Садюк приехал за мной на фабрику, нарядил во фрак, отвез в ЗАГС, потом в ресторан. Я держал Наташку за руку, что-то говорил, даже целовал ее в сухие губы, но делал все на автопилоте. Когда нас проводили в номер молодоженов, опомнился. «Помоги мне расстегнуть платье», — просит Наташка. Она стоит перед зеркалом и, вывернув руку, пытается поймать собачку молнией. «Ты хочешь со мной спать?» — резко спрашиваю. «А ты не хочешь? Первая брачная ночь вроде бы положена. Кем положена?» «Ну, теряется Наташка природой. Самец и самка совокупляются и рожают потомство». «Ты хочешь детей?» Она, наконец, оставляет молнию в покое и поворачивается ко мне. «А ты нет?» «Не в этом дело. У тебя хотелка атрофировалась, импатентом стал?» Наташка показывает бровями на мой гульфик. «Нет». «Тогда в чем дело?» «Не хочу». «Вообще не хочешь?» «Устал?» «Можем просто лечь спать». «Тебя не хочу», — тихо отвечаю я. «Прости». Наташка застывает с раскрытым ртом и вдруг взвизгивает. «Ублюдок, убирайся!» Она хватает со стола бутылку и запускает в меня. Отпрыгиваю, тело реагирует мгновенно. Стекло со звоном разбивается о стену, шампанское разбрызгивается по номеру. Осколок попадает мне в, в бровь. Чувствую, как кровь течет по виску. Хватаю салфетку. «Прости, Соколова, мне нужно время». «Два года прошло! Целых два года!» — кричит Наташка. «Сколько тебе еще надо?» «Не знаю. Прости. Я выхожу из номера и еду в квартиру Леры, которую давно выкупил у хозяйки. Это мое пристанище, мой уголок покоя и тишины. Я выполнил приказ отца, женился на Соколовой, пусть теперь все идут лесом. Ложусь поверх одеяла, прижимаю к груди фотографии Леры в рамке. Что дальше, дорогая, смотрю в ее смеющиеся глаза. Как жить без тебя? Где найти опору? Звонок отвлекает от горьких мыслей очередной доклад Санька Васильевой. Не знаю почему, но ее печальные глаза не дают мне спать по ночам. Только погружаюсь в дрему, как она появляется передо мной, и через решетку с упреком смотрит прямо в душу. Арина Васильевна, примерная зечка, докладывает Санек, ни с кем не ссорится, в конфликты не вступает, учится и работает. Учится, говоришь, сквозь зубы цежу я, а в груди поднимается волна неконтролируемой ярости. Ну да, может выйти по УДО. А вот это мы еще посмотрим. организуй ко мне встречу с начальником тюрьмы.